Алексей Александрович. Мой отец, Алексей Александрович Михин, родился 10 февраля 1897 года в селе Багане в бедной крестьянской семье. Тупору ту пору это был уезд Тамбовской губернии, ныне Борисоглебский район Воронежской области. Когда ему было три года, его отец, Александр Леонтьевич, простудился зимой в лесу и умер от воспаления легких. Мать осталась одна с четырьмя детьми. Всей семьей стали потрачить богатого соседа, который исповело обрабатывал их земельный надел. В 15 лет отец работал у кузаков на Капре и Дону, воевал на германской, гражданской и отечественной войнах, а в промежутках между ними вел крестьянское хозяйство и в зимнее время работал плотником Борисоглебски. Когда же хватился оформлять пенсию, ему начислили 16 лет трудового стажа. В Багане во время пожара сгорели все документы отца – подтверждающий его трудовой стаж и участие в двух войнах. А пока воевал в отечественную, затирались документы 30-х годов и посчитали отцу стаж 1941 года, как когда начал третий раз воевать. И будучи тяжело больным, непризнанным инвалидом при полевом ранении в голову, гипертонии, инсультах, вынужден был, опираясь на палочку, сторожить магазин, чтобы выработать недостающий стаж, да и умер в 66 лет, не пожив на пенсии. Всю жизнь, не обращая внимания ни на какие превратности судьбы, отец не терял чувства юмора. Нисходительно, по-философски, относился к неразумным обидчикам и был полон здорового оптимизма. Всегда надеялся на лучшее. Часто говорил «Ничего, и мы заживем». Возможно, эти качества зародились у него в раннем детстве, когда вся семья, от мала до велика, с утра до ночи потратила на соседа-богача. Работали няньками-подсобниками, стражами-посыльными, а небольшого роста – Худенькая, но семижильная, никогда не боявшаяся никаких трудностей мать. Моя бабушка Агапия Михайловна, до да замужества Красникова. С рассвета до ночи работала на соседа поле и на таку, в доме и на скотном дворе. В лютый мороз, орудуя тяжелым вальком, стирала пророби белье. К тому же надо было, пока не подросли ребята, и свою корову, двор, сад, огород. Единственной помощницей в хозяйстве была у нее старшая дочь Анастасия. Германскую войну отец сначала был рядовым стрелком. Бегал в атаке, до последнего дыхания под кромешным огнем держал оборону. Несколько раз был легко ранен, дважды отравлен немецкими газами. Глаза покраснели на всю жизнь. Как обстрелянного и смышленого солдата, красивого и стройного, стоявшего на правом планге взвода, батальонный командир взял отца связным с ротами. Из батальона в роту телефона тогда не было, и все распоряжения передавались с помощью связных. Связной — ответственная и очень опасная должность. От его расторопности, находчивости и живучести зависели действия целой роты. В любую минуту, днем и ночью, какая бы ни была погода, какая бы ни была погода, какой бы ни шел обстрел. если засада вражеских разведчиков, особо охочек до да Связны в качестве языков? Он, Связной, должен быть готовым бежать, ползти в роту. Пургует туман, темень глаз выколи. В проливной дождь он обязан разыскать ротного командира и на словах передать ему приказ из батальона. Большинство тогдашних солдат из крестьян, даже самые смелые, не могли быстро уловить, запомнить и точно передать приказания, Путались. Так что, ваше благородие, скородие велели передать вам. Сейчас вспомню. Забыл, как это называется. Отец эту опасную должность связного выполнял хорошо и надежно. А располагался он, получив ежеминутную готовность готовности бежать проту, предбанники блиндажа командира дивизиона, вместе с ординарцем и телефонистом из штаба полка. По какой-то мере связной общался с господами офицерами, наблюдал за ними, слушал их разговоры, о подолжности, осведомлялся, информировался и тем самым учился, приобщался, многое перенимал, усваивал, становился культурнее и грамотнее своих сослуживцев. Может, поэтому отец, закончив всего-навсего церковно-приходскую школу, Считался в селе самым грамотным и знающим человеком. Старшего сына, Александра, убили на германской войне. Двое младших уцелели. Поэтому, когда после гражданской оба младших, в том числе и мой отец, вернулись домой, Агапья Михайловна перестала потрачить на соседа. С радужными надеждами все они приняли за крестьянский труд уже на своей земле и для себя. Мать не могла налюбоваться на сыновей, а перед глазами постоянно возникал образ старшего, который так и не вернулся с германской войны. После гражданской войны отцу было 23 года. Он был полон сил, здоровья и надежд. Женился. Вместе с младшим братом купили лошадь, получили земельный надел и впрыглись в крестьянство. В маленькой хате двум женатым братьям было тесно. И младший, Василий, решил ехать в теплые края, в Сочи. Лошадь пришлось продать на дорогу. Отец купил пару валов и на них управлялся с хозяйством. А там подрастал же ребенок. Он родился зимой, его ночью внесли в хату, и первым, кого он увидел при свете лампы, был я, уже годовалый. Всю зиму я общался с ним, ласкал и кормил его. Видно, он считал меня своим старшим братом, потому что, когда он вырос, кусачего и брыкающегося уже ребенка, подпуска, подпускал к себе только отца и меня. Он покорно стоял у плетня, ожидая, пока я, трехлетний, сберусь к нему на спину, осторожно вез меня на лук». Терпеливо ждал, пока надену на его передние ноги пута толстую веревку с петлей и узлом на концах. На зиму отец устраивался на работу в Борисоглебске. Плотничал, был бригадиром. Читал там газеты, был в курсе политических событий. Прослышал о грядущей коллективизации. В селе, как и в городе, осуществлялась новая экономическая политика. Были даны послабления в торговле и в экономической деятельности. Крестьяне стали богатеть, особенно семьи, в которых было много рабочих рук. Оживилась деятельность кузнецов, портных, сапожников, бондарей, шорников. Заработали на полную мощность кирпичные заводы, мельницы, крупорушки. В околодках появились конные, а то и дизельные молотилки, велки, паровые коноприметалки. Открылся клуб, изба читальня. Было много построено больших кирпичных домов под железной крышей. Сахи заменялись на плуги. Выбился в середняки отец. Пополнились закрома. Хлеба и на веслу стало хватать. Во дворе появилось много разной скотины. Каждую осень и весну резали свинью. Кроме волока начали кушать мясо и яйца. Купили самовар. Стали чай пить с сахаром. Покупать и печь по праздникам ситные пироги и пшеничной муки. На стене затикали часы-ходики. По всей семье пошили шубы. Обновили насильные вещи. Завели постельное белье. Осенью отец привозил из Балашова целый босс арбузов. Всю зиму 1924-25 года отец заготавлял в лесу и возил домой дубовые бревна на сруб большого дома. На этой горе бревен среди улицы по праздниковым вечерам восседала молодежь. Играли, веселились, пел большой самодеятельный хор. А через пару лет, когда лес подсох, отец в одиночку поставил величественный сруб под просторный дом. Вошло в силу и хозяйство его фронтового друга Дьячкова. Он всегда видел в отце вожака, поэтому предложил ему купить совместную конную молотилку, подзаработать на ней денег и приобрести потом дизельную, а там и мельницу, или на худой конец крупорушку. Зная грядущую грядущей коррективизации, отец отказался. Друг не верил в изменение жизни, обиделся и развел на старинном заброшенном кладбище промышленный яблоневый сад. За что впоследствии поплатился. При раскулачивании ночью в зимнюю стужу, под душераздирающие крики детей и женщин, Его вместе с семьей насильно погрузили в кузов грузового автомобиля и увезли на станцию Борисоглебск. А там воткнули вместе с такими же кулаками в товарный вагон, нащелкнули дверь и увезли в Сибирь. Будучи от природы сообразительным и деятельным, работал отец всегда спора, творчески и качественно. Был любознательным, быстро схватывал и впитывал любую идею, какое угодно тонкое мастерство. На фабрично-заводском уровне он своими руками мастерил все, что требовалось по хозяйству телегу или сани, дугу или упрыш, валенки свалять или сапоги сточать, обчину, а то и хромовую кожу выделать, сруб срубить или мебель сделать, плодовые деревья привить или печь сложить, скотину вылечить или на зиму арбузы замочить. Все умел и отлично делал сам. Единственное, о чем сокрушался, зубы не умел вставлять, хотя часы ремонтировал. Но отец так и не реализовал своих возможностей, то коллективизация помешала то беспартийность, то стихия, а больше всего, наверное, крестьянская и советская завитость. Не осуществилась и отцовская мечта путем более рационального ведения хозяйства от кожего зимнего промысла Борисоглебски, невоверного напряжения всех физических и умственных сил зажить побогаче. Однако надежд он не терял. Стал работать Бориса Борисоглебске и летом. Вместе с товарищами поступил на курсы десятников прорабов. Успешно, в числе лучших окончил их. У меня перед глазами фотография. Стоят довольные выпускники». И среди грубоватых, убого одетых мужиков поделялся выправкой. Выделяется выправкой, одетый в легкое осеннее пальто распашку Высокий, красивый, молодой мужчина со спокойным, умным и открытым лицом. Это мой отец. Однако менее способный выпускникам, но членам партии дали должности. А отцу пришлось снова работать плотником. Решил отец податься в Москву, там попытать счастье. С весны по декабрь 1931 года наша семья жила в Москве, в кожевинном вражике. На двух солдатских койках, переоборудованной под общежитие на сотни человек церкви, устроились и мы вчетвером. Третий ребенок, младшая дочь Валентина, умерла в раннем детстве. Но и в Москве беспартийному отцу развернуться не дали. Он возглавил бригаду по асфальтированию улиц, в том числе охотный ряд асфальтировал. Я успешно учился в четвертом классе московской школы номер один на Москворечье. У меня самым сильным впечатлением от Москвы остались воспоминания о беспризорниках. Они ютились у отца на работе, в горячих котлах от смолы. Дружили с отцом, и он не заливал на ночь котлы с водой. К обеду и на ночь беспризорники возвращались к теплым котлам, устраивались на земле и дружно, весело ели то, что удалось украсть. А еще помнится, как один из беспризорников помадел на рынке на зацепе около Павелецкого вокзала у тетки-продавщицы пирожки, угрожая сыпануть на нее полстакана пшей, которые зловещи копошились, поднесенные к ее глазам прозрачной емкости. Еще помню, как 7 ноября отец нес меня на плечах на демонстрации по Красной площади, и я видел стоявших на мавзолее усаток Сталина и Вуденова. Перспектив получить в Москве квартиру у отца не было, и мы вернулись в Баганов. Отец стал работать в колхозе. Я как-то спрашивал отца, почему он, крестьянин-батрак, красноармеец, глупый человек, не поступил в партию. Надоело мне, сынок, быть все время в подчинении. То сосед-богач помыкал мною, то казаки-хозяева». На германской гражданской командиры над душой стояли. А партии тоже дисциплина, как в армии. Поэтому и не записался в партию, хотя и предлагали. Будучи партийным, я бы не хуже должности получил, чем мои сокурсники. Но что теперь говорить? С другой стороны, брат Посядка, твой крестный, вступил в Сочи по ленинскому призыву в партию. Выдвинули его в 25-тысячники. Послали в Краснодарский край колхоз организовывать. Организовал. А когда через три дня вернулся в парторг станции, где он работал плотником, Не захотел из его дома выселяться. А какой домик брат своими руками поставил на берегу реки Сочи? Он и сейчас, наверное, стоит на Прилеченской улице, 21. Брат сам, в одиночку, за год срубил и обустроил дом. И какой, всем на загляденье. Виноград пустил на веранду. Порторг подал заявление. Якобы нашел в доме брата троцкистскую литературу. Стихи Есенина. Посядку исключили из партии. Выслали из Сочи без права проживать в крупных городах. Хорошо хоть тюрьму не посадили. Так он и погиб по отечественному беспартийному агониму. В 32 году, в летнюю жару, когда все были в поле, случился в Пагане страшный пожар. Сгорело более сотни домов, в том числе и двор отца. Сгорело у нас все дотла, а вот отцовский дубовый сруб, он стоял посреди улицы, уцелел. Ставить дом, да всю усадьбу строить заново, при больной жене и малых детях отец не решился. К тому же замучил колхоз. С утра до ночи ему, как мастеру на все руки, постоянно поручали что-то мастерить. Когда же тут свой дом строить? Да и к чему он, этот дом? Еще чего доброго отберут. Еще чего доброго отберут. И без боли в сердце отец продал сруб за к соседу. Вырыл для жилья на зиму землянку, и мы поселились в ней. Но тут повезло. Ему, как самому грамотному интеллигентному человеку в селе, предложили преподавать в семилетней школе труд. К тому же дали комнатку для жилья бывшей церковной старушки. Два года отец работал в школе, а когда комнату отобрали, стали жить на частной квартире. В 1933 году в наших краях случился неимоверный голод, так как все зерно власти вымели за под в подметелку. Люди пухли, умирали десятками и сотнями в день. Всю весну мы с братом промышляли галками на церкви, ловили на речке рыбу, может, поэтому и выжили. А наша мать Елена Иларионовна до да замужества Сахарова Все, что добывалось с Яснова, отдавала работающим в школе учителям труда отцу и нам, как малолетним. Сама же 27 августа 1934 года, не дожив до 33 лет, умерла от голода. Потом отец перебрался жить и работать в Борисоглебск. Частная квартира, скромной заработки. По просьбе своих бывших партийных сокурсников, работал у них в разных районах в качестве помощника. Сами они не в состоянии были наладить коммунальные хозяйства, планировать дорожные строительства. Вот он и выручал их. Потом стал жить в Борисоглебске, а там и война началась. Три с половиной года отец провоевал рядовым в саперном батальоне. Под носом у немцев делал проходы в минных полях колючей проволоки, ставил свои мины и колючку перед нашим передним краем. Был несколько раз ранен. Последний раз тяжело, пулей в голову, пулей в голову, когда разминировал ночью проход перед немецким передним краем. Но ничем ни разу не был награжден. Когда в 46-м его пригласили получать медаль за победу над Германией, он не пошел. Обиделся, наверное, хотя нам ничего не сказал. Только иногда, вздыхая, он тихо и обреченно, почти про себя говорил. «Хитра, Савельевна!» Это он про советскую власть. А Савельевной называл ее для конспирации. Саперным батальоном, которым отец воевал в отечественную, командовал молодой, неопытный, но очень заносчивый и задеристый капитан. Как он достиг этой должности и почему его на ней держали, неизвестно. Ведь сам он ни моста не умел построить, ни дорогу замостить, тем более переправу через реку обеспечить, не говоря уже колючую проволоку в трекола поставить. Минного дела боялся, как огня, и близко не подходил, когда разминировали немецкие или ставили свои мины на передовой. Все дела организовывали взводные и ротные, а он, не зная дела, часто вмешивался в работу и требовал, чтобы делали так, как он говорил». Приказал на тонких ножках-спичках мост построить и добился, но мост, только поехали по нему, сразу же развалился. Опытные сорокалетние плотники, мой отец и двое его товарищей, обычно, молча, не возражая, игнорировали некомпетентные указания капитана и делали так, как показывал им опыт. Проявлялась находчивость и мужество, они делали проходы для пехоты в минных полях колючей проволоки под самым носом у немцев. Даже будучи легко ранеными, не бросали дело, доводили его до конца». Когда пуля пробила отцу голову, товарищи вынесли его с передовой. Врачи в госпитале практически вытащили его с того света, а долечиваться отправили в другой госпиталь. Везли его в поезде, который проходил через Борисоглебск. Отец попросил, чтобы ему разрешили сойти в Борисоглебске, долечиваться в местном госпитале. Так, на несколько недель он оказался вблизи от дома. И после госпиталя отец, как и его товарищи, попадал воевать снова в свой батальон. Попадал воевать снова в свой батальон. С радостью встречали их однополчане, особенно пехотинцы, для которых они проделывали проходы в минных полях и колючей проволоки. Только вот злопамятный капитан не любил троицу нравных стариков. А именно их посылал работать лютый мороз и ветер на верхотуру или в ледяную воду, тем более на передовую, и никогда не поощрял. Но переживший за свою более чем сорокалетнюю жизнь множество всяких невзгод, привыкшие подчиняться и покорно тянуть лямку, пожилые солдаты не держали зла на мальчишку капитана». И не ему в угоду выполняли они смертельно опасную работу. Ради пехоты матушки старались, а она всегда надеялась на них и была им благодарна. После войны отец вернулся в Борисогребск. Младший сын погиб на войне, я старший в отъезде. Помыков в горе в 1951 году решил ехать в Сталинград, традиционное пристанище крестьян из Баганы. Три года с нашей мальчикой прожил в вагончике, работая на железной дороге. Потом получил на пригородной станции садовую квартиру. Развел садик. Думал поработать еще, пожить. Но сказывалось тяжелое ранение головы. Все чаще стали навещать приступы головной боли. Работа же плотника на высоте. При Сталинградской жаре часто кружилась голова. Несколько раз падал со строительных лесов. Повредил ногу. Артериальное давление 200 на 110. А инвалидность врачи не дают. В 50-е годы было негласное указание. Инвалидность не давать а больше реабилитировать и снимать инвалидность с тех, кто ее уже успел получить. Моей супруге, Варваре Александровне, потерявшей здоровье на войне, в 1951 году дали инвалидность, а через полгода отняли, выдав справку. «Может работать врачом, запрещается подниматься на второй этаж, ходить пешком, ездить на автотранспорте, утомляться и волноваться». Такого врача, хотя прекрасного специалиста, на работу никто не брал. «55 лет пенсию не дали». Оказалось, надо было перед обращением проработать два года. И только на 72-м году жизни, в 1991 когда родная советская власть кончилась, дали минимальную пенсию. Законы по социальному обеспечению держались от народа в секрете. Оказалось, ей, капитану медицинской службы в отставке, еще в 1975 году была положена максимальная военная офицерская пенсия в 2000 рублей. Со скандалом мы вытребовали эту пенсию в 1999 году. Но вскоре, в том же году, фронтовичка умерла. Отцу на медкомиссии врачи говорили, «А что пуля? Она ж насквозь прошла, в голове не задержалась, там все давно заросло, ну выбила левую скулу, лицо обезобразило. Так что ж за это инвалидность давать?» Один за другим у отца случилось два инсульта. Потерял речь, перестали подчиняться правая рука и нога. Но по-прежнему для назначения пенсии не хватало трудового стажа, и он сторожил магазин. Матиха продолжала ухаживать за больным отцом. Собирала на железнодорожных путях уголь и продавала. Да и помогала деньгами, вот они выжили. Потом отец совсем слег. Так и умер в 1963 году с изуродованным лицом, проработав 50 лет, пробыв на трех войнах, пробыв на трех войнах и не заработав пенсии. Действительно, хитра Савельевна. А вообще-то родословные наши фамилии просматриваются со времен поселения в 1745 году в селе Багане «Беглого крепостного ямщика Северина Михина. Он бежал вместе с невестой от барина-домогателя на барских же рыцаках, не то из Новокоперска, не то из Бутуриновки Борисоглебск. Там продал рыцаков по Тарантас, купил лошадку с телегой до да корову и подался в Багану. Пристанище беглых крепостных, ссыльных и катаржан. Основали село еще в времена Батыя, жители соседнего села Чигарак, сумевшие убежать от татар. Они нашли Глухомань и село поставили на возвышенности». У впадения реки Баганы в ворону Затерявшуюся среди болот, лесов и кустарников Позвышенность не только татары, янычары Сам черт не смог бы найти Ветвь Семеона, младшего внука Северина Оказалась несчастливой Главы ее семейств рано уходили из жизни То молния убивала, то от простуды умирали На 130 лет только две хаты построили В 1800 и в 1875 -м. И то первая была без трубы По черному топилось, дым все не шел. Ни то денег по трубу не хватало, ни то налог за дым не могли платить. И только мой отец, Михин Алексей Александрович, проправнук Симеона, решился на своей усадьбе построить большой дом. И сруб уже изготовил, до коллективизации пожар помешали. Первые две ветви Михиных, главная Левкина, а средние конки жили богато. Главную из них более 140 лет преследовала тоска по ямщине. В конце 19 века последний из северов, тогда еще молодой мужик, а в мои детские годы, в 20-х годах 20 -го века, мой дед Левка купил-таки Тарантас Рысаков и с 1885 года стал держать единственную в Багане-Ямщину, осуществлявшую связь с Борисоглебском. Перед самой коллективизацией большая семья разделилась, продала дом, коней, и тем избежала горькой доли кулаков. Вымерла из семейной ветвь конки, последний из них проживал в Багане до 30-х годов, Его аккуратный, срубленный собственными руками, высокий, небольшой, но красивый домик окружал редкий тогда в Багане дощатый забор. В чистом дворе ухоженная скотина, солярная мастерская, а сам дед Конка выделялся среди остальных крестьян красотой, стройностью, ухоженной бородой. Ходил во пренча и сапогах, когда еще большинство селян носило лапти. А как он величественно показывал мне четырехлетнему взлет Христа на небо! Вытянувшись по повес свой рост, приподняв к потолку красивое лицо, Он торжественно поднимал вверх правую руку, а левую опускал вниз так, чтобы она была на одной линии с правой. Делал небольшой подскок, и мне казалось, что сейчас дед проткнет потолок комнаты и вознесется на небо. И еще вспоминается, когда подумаю об отце, какой у него тонкий был музыкальный слух и прекрасный сильный тенор. Он был незаменимым запевалой в строю, когда служил во всех трех русских армиях. Царской, Красной и Советской. Вот только дома, на моей памяти, Пел он очень редко, разве что на праздничных застольях. После гибели на войне младшего брата Николая и смерти отца я оставался единственным продолжателем рода Михиных, так как первые две ветви нашей фамилии наследовали только дочери. С Варварой Александровной мы воспитали двух сыновей. Оба они ученые, пектора наук. Старший – Николай, в области физики низких температур. Младший – Вадим, профессор, работает в медицине. Николай живет в Харькове, у него уже двое внуков – но они носят фамилию своей матери. Единственный юный Михин, сын Вадима, мой внук Павел. Как и я, он курянин, житель Курска. Такова родословная автора книги, фронтовика, командира первого дивизиона 1028-го артполка 52-й стрелковой дивизии Михина Петра Алексеевича. Фашисты истребили всех мужчин в моей родне. Мне же повезло. За всю войну всего три раза был ранен и несколько раз контужен хотя находился на передовой, командовал взводом, ротой, батареей, дивизионом, ходил за языком, поднимал роту в атаку, корректировал огонь с нейтралки, куда без смертельного риска попасть невозможно. И было это на самом страшном пронте под Оржевом, потом в Донбассе, на Курской дуге и так далее до Праги. Вот и получается, что на войне я был счастливым, смерть обходила меня стороной. Многие из нас, ленинградских студентов, После войны не вернулись стены родного института. Сколько ребят погибло. Молодых, ярких, талантливых. В большинстве неженатых. Ни потомства, ни следа от них не осталось. Но ценой неимоверных усилий, страданий, лишений, голода, страха и крови вместе со своим народом мы выстояли, остановили, а потом разгромили проклятого врага, немецких фашистов. Вот почему в заключение считаю необходимым повторить сказанное в начале этой книги. При любых оценках событий войны незыблемым должен оставаться непререкаемый исторический факт – героизм советского народа. Не знаю, почему так долго и сложно идет поиск национальной идеи, нашей возрождающейся к нормальной жизни страны. Казалось бы, формула ее очень проста – «Родина-мать», а «Мать» я о погибших и ушедших горюют, помнит и чтит, я о живых любовно пествует, и о будущем своего потомства думает и заботится. «Хочется верить» что наше поколение передает эстафету защиты России матушки в надежные руки. 1959-й, 2000-й, 2006-й.